Гирину встретил в передний сам полковник, обнял и на несколько секунд приник к его плечу. Вчера вечером отпустили из клиники после обследования. Все поздравили меня. Первый диагноз был ошибочен. Вот. Теперь вы тарахнете. Я готов быть подопытным животным. Никакого тараха не будет То есть как так? А так Что же оставить в тайне то, к чему стремятся тысячи ученых и мечтают миллионы? Нет, тогда я сам Ничего я... вы не сделаете Я говорил вам, что всегда есть возможность неточного диагноза Чтобы доказать правильность, надо было бы вас вскрыть А вы еще долго жить собираетесь Вы не шутите, доктор, тут дело очень серьезное Наивно убеждать меня в важности лечения рака. Но вы, полковник, ничего не знаете о громадной и мутной волне псевдонаук, так? поднявшейся во всех странах. Так -так. Чего там только нет. И особые способы питания, упражнения глаз, да. чтобы обходиться без очков в старости, какие-то магнитные волны, дианетика, психическое воспитание человека в материнскую утробе, псевдо-йога на всякие лады, особый массаж, вправляющие какие-то несуществующие элементы скелета... Разве все перечислишь? О всяких там лекарствах я уж не говорю. Так вы хотите сказать, что надо сначала сто раз отмерить? Совершенно правильно. И молча, если не в тайне, чтобы не вызвать ажиотажа у легковерных людей или приговоренных, хватающихся за соломинку. Настоящая наука поступает так, чтобы не будить напрасных надежд. Поэтому и вы будете молчать, и я тем более. Ну что ж, Иван Радионович, пожалуй, вы правы.